Андроид, в сопровождении угловатого черного существа, больше походившего на футуристическую помесь насекомого, ящера и какого-то безумного робота, появился через пять минут. Если Андроид шел уверенно, то иной настороженно обошел транспортер, стоящий у центрального входа, и зашипел. А затем с молчаливого одобрения Бишопа перебрался с земли на стену жилого здания и полз под самой крышей по отвесным пластиковым облицовочным панелям. На всякий случай Казаков пока не открывал дверь машины. — Бишоп, ты меня слышишь? — лейтенант переключил рацию на прием. — Вы готовы? — Я-то готов! — послышался из динамика приглушенный голос андроида. — Мария Дмитриевна, еще не отказалась от своего сумасбродного? Прошу простить за ясность формулировки решения. Казаков покосился на Машу, но та лишь кивнула. В ее глазах не было ни капли сомнения. В действительности, госпожа-консультантка побаивалась, но... Она была уверена в двух вещах. В Бишопе, и, как ни странно это звучит, в ином. Это был ее шанс доказать людям, что страшные хищники – такие же разумные существа, как и представители вида Homo sapiens. Маша всерьез хотела пойти на первый настоящий контакт с другой цивилизацией. Не такой, как на Ахеронии. Где серебристые иные непреложно доказали свою разумность сейчас предстояло выявить безусловно разумное начало присутствующее у черных иных паразитов. в конце концов следовало представить доктору гельгофу неопровержимое свидетельство ошибочности его теории двух конкурентов никакой если честно иной не конкурент он просто не принадлежит этому миру. как можно конкурировать например, Со сверхновой звездой, загоревшейся в самой отдаленной галактике. Для человека она не представляет интереса и никак не влияет на его бытие. Так же, как и иные. Их просто не нужно лишний раз задевать. И все будет спокойно. Каждый сам по себе. «Успокой зверя», — передал Казаков андроиду. «Мария Дмитриевна идет к вам». «Маша». С трудом преодолев боязнь, выбралась из заднего люка вездехода, перебросила выданную казаковым винтовку за спину и огляделась. Бишоп стоял рядом, в шагах в пяти. Иной, по приказу искусственного человека, спустился вниз и теперь, слегка раскачивая длинным ребристым хвостом, рассматривал новый объект. «Я передал ему сигнал о том, что вы не являетесь врагом», полголоса сказал андроид Ельцовый и добавил совсем тихо будто боясь, что иной услышит. «Если зверь сейчас нападет, быстро прыгайте в машину. Я сумею его задержать на несколько секунд». «А если нет?» столь же неслышно прошептал Маша. «Значит, не нападет никогда», уверенно ответил Бишоп, наблюдая за животным. «Иной, не особо чинясь, подобрался к живому человеку. Андроид периодически подпискивал по-иному, давая понять зверю, Что опасности нет никакой, и перед ним отнюдь не враг. Маша отвернулась, сморщив лицо, когда морда иного оказалась прямо напротив. Животное тихонько шипя и капая слюной, тщательно изучило человека, слегка отпрянуло, почувствовав оружие, но оставалось спокойным. Наконец он замер и резко пискнул. В этом звуке отчетливо слышалась вопросительная интонация. Он воспринял сказал андроид Ельцовой. «Похоже, теперь бояться этого мистера Пиквика не нужно. Он не видит угрозы и согласен выполнить мою просьбу». «Тогда вперед!» — подняла бровь Маша и шепнула в рацию. «Сергей, мы отправляемся. Ждите. Если через час не появится сигнал, ну, сами знаете, что делать». Казаков слишком хорошо помнил компьютерную карту Айрон-Рока предоставленную незаменимым Цезарем, для того, чтобы понять, из точки, где сейчас находится транспортер, до корпуса администрации идти по коридорам базы, даже отвлекаясь на разговоры и возможный осмотр достопримечательностей, не более 15 минут. 150 метров. Вначале через основной коридор, проложенный между водонапорной станцией и техническим центром, затем по второму внутреннему двору, Если двери здания, где сейчас находятся люди, заварены, значит джихадовцам потребуется не более 10 минут на расконсервацию шлюза. Самое большое – полчаса. Но придется ждать час. Бишоп занял позицию между Иным и Марией Дмитриевной, а зверь, выполняя приказ андроида, двинулся вперед к разбитой стеклянной двери коридора. Индикатор движений, закрепленный на рукаве Маши, Изредка помаргивал неясными вспышками. Самый близкий живой объект регистрировался на расстоянии метров 20 Значит, дикие иные учуяли гостей. Мистер Пиквик вел своих двуногих подопечных вперед, ничуть не отвлекаясь. Сосредоточенностью и точностью выполнения приказа он больше напоминал бездушную машину. Поворот налево по коридору, иной забирается на потолок и движется дальше. Достаточно медленно для того, чтобы Маша и Андроид за ним поспевали. Ельцова отлично знала, с какой невероятной быстротой иные могут ползать по отвесным поверхностям и была несколько удивлена заботливостью Пиквика. «Бишоп, твоя работа!» – прошептала она на ухо синтетику. «И как ты насобачился с ними общаться?» Андроид не ответил. Его беспокоила окружающая тишина. Кроме мистера Пиквика, в радиусе десяти метров не было ни одного иного. Если верить детектору, два зверя притаились справа и слева в соседних постройках, но пока что не решались на активные действия. Интересное положение, подумал би숍. Было бы логичнее предположить, что иные набросятся на любого человека, проникшего в комплекс. Но суть в том, что мы идем внутрь, а не наружу, прямиком в мышеловку. Зачем убивать нас сейчас, когда можно будет доставить себе удовольствие ночью? во время атаки всей стаи. Вот если мы повернем обратно, тогда нападение не избежать. И потом, нас сопровождает один из членов стаи, такой же иной, как и все остальные. Может быть, поэтому животные не видят в нас врагов? Широкий коридор закончился и вывел странную компанию состоящую из живого человека, робота-андроида и зубастого ксеноморфа, на гладкий внутренний двор окружавшей двухэтажное административное здание, сейчас более напоминавшее сероватую металлическую коробку. На все окна опущены толстые бронесчеты, центральный вход наглухо заперт и вдобавок подперт снаружи подогнанным к зданию трактором с широким лезвием-отвалом. «Примитивная конструкция», — глухо сказал Андроид. «Посмотрите наверх! Видите выломанные решетки вентиляционных люков?» — Иным не нужны двери. Они могут войти где угодно. — У меня такое чувство, — поюжилась Маша, — что мы видим перед собой громадную братскую могилу. — Не беспокойтесь, — Бишоп вытянул вперед руку с детектором движений и сразу зарегистрировал множественные сигналы. Прибор доложил, что за стеной находится не меньше 50-60 движущихся объектов. Эта цифра объяснялась тем, что некоторые люди могли спать и не двигаться. Ничего страшного пока не произошло. А как попасть внутрь? Дверь заварена. Еще этот дурацкий трактор. Андроид повернулся к иному, смирно стоявшему рядом, и передал ему какой-то сигнал, который Маша расценила как цепочку какофонических звуков без всякой смысловой нагрузки. Зверь поразмыслил секунду, подошел к стене корпуса и быстро полез наверх к вентиляционному люку, под крышей «По его мнению, это самая короткая дорога!» — пояснил Бишоп. «Подождите еще минутку!» Новая серия повизгиваний, шипения и писка. Иной с разочарованием, отлично переданным жестами, спустился обратно на землю. Бишоп продолжал общаться, терзая слух Ельцовой. Иной изредка отвечал. «Ничего не понимаю!» — андроид огорченно развел руками. То есть я понимаю, что он хочет мне сказать. Заметьте, Маша, это настоящий контакт с чужим разумным существом, взаимный диалог. Но он утверждает, что другие пути опасны. Причем очень опасны. Веревка есть? Деловито спросила Ельцова. Как погляжу, вентиляционные ходы здесь широкие. Проползти сумеем. Если иные пробирались по ним в здание, значит и мы попадем. Нужно только забраться наверх. «Сожалею», — совсем тихо прошептал Андроид. «Но этого я не предусмотрел. Был уверен, что можно пройти по земле к открытому выходу, через который мистер МакЭван попал наружу, а иной совсем не хочет туда идти. Наверное, опасается вооруженных людей». «Нам они не страшны», — возразила Маша, но сразу осеклась. А если джихадовцы установили на подходах к зданию мины? Или автоматические пушки, реагирующие на любое движение? Вот будет весело. А подобные меры безопасности, несомненно, были приняты. Бишоп, подумай, как на нас прореагируют наемники или их руководство, когда мы свалимся на голову из люка вентиляции, да еще в сопровождении иного. Мистер Пиквик всегда сможет уйти. Я его отошлю, ответил Андроид. Жалко, конечно, что нет веревки. Пожарная лестница? Таковой что-то не видно. Ага. Маша, у меня есть одно несколько сюрреалистическое предложение. Надеюсь, вы не испугаетесь. Ельцова мигом поняла, о чем ведет речь Бишоп. Ну, знаешь, она критически осмотрела слегка покачивающегося из стороны в сторону мистера Пиквика, но поняла, что это действительно выход. И как ты себе это представляешь? Очень просто. маша ужасно не хотелось дотрагиваться до иного, который казался ей склизким и холодным. Она ошибалась. Гладкий панцирь мистера Пиквика нагрелся на солнце и был совершенно сухим. На ощупь шкура иного напоминала твердую, отшлифованную кость. В общем, ничего страшного, если не считать нескольких маленьких деталей. Черный хищник был вполне живым, В брюхе у него что-то булькало, и от него почему-то сильно пахло старой бумагой. Мистер Пиквик отнесся к прикосновению человека вполне благожелательно и, опустив морду, изучил Машину ладонь своими внутренними челюстями. Ельцова брезгливо отерла ладонь, на которую упала капелька слюны о брюке. «Безусловно, есть определенный риск», — академическим тоном говорил андроид, — «я не знаю». «Вдруг у него сработают непреложные инстинкты?» «Ну как, Мария Дмитриевна, согласны?» Времени оставалось меньше полутора часов. «Согласна», — кивнула Маша. «Но учти, я могу не выдержать и заорать». «Не нужно», — сказал Бишек, хмурясь и придумывая, как точнее сформулировать приказ иному. «Не двигайтесь, пожалуйста, и отнеситесь к животному спокойно». Андроид снова зачирикал и мистер Пиквик его понял тотчас. Маша закрыла глаза, когда над ней нависла черная угловатая фигура и широченные когтистые ладони потянулись к ее телу. Однако она даже не ощутила, как иной поднял ее над землей передними лапами. Пиквик понес Машу, будто заботливая мать ребенка. Острые когти не ощущались, правая лапа поддерживала человека за бедра, левая за спину и шею. Вполне удобно, если не считать того, что зверь прижал Машу к себе, а на плечо ее куртки падала слюна. Щека Ельцовой касалась жесткой груди существа, и были слышны неясные поскрипывания, доносящиеся из его организма. Очень похоже на работу сердца, только тоны другие, и одновременных ударов не два, а четыре. Цепляясь за стену гибкими дополнительными щупальцами, которые, подобно осьминожьям, были украшены бесчисленными маленькими присосками и мощными задними лапами с короткими когтями, иновь забрался на высоту второго этажа, повернул голову к бишепу остававшемуся на земле, и пискнул. Мол, что дальше? Андроид заверещал в ответ. Ельцова почувствовала, как хватка инова постепенно разжимается, освободила руки прежде скованные почти неощутимыми, но мощными объятиями Пиквика, уцепилась за край вентиляционной шахты, подтянулась и быстро перебралась внутрь. Сердце бешено колотилось. До самого последнего мгновения Маша была уверена, что Пиквик, добрый иной, либо ее уронит, либо утащит куда-нибудь. «Невероятно!» — оторопело подумала Ельцова. «Я первый и единственный человек, оставшийся в живых, после пребывания в лапах данного конкретного чужого существа. Если учитывать, что иные таким способом переносят парализованных жертв в гнездо, то относятся они к носителям эмбрионов очень бережно. «Бишоп!» Она развернулась в широкой четырехугольной шахте и высунула голову наружу. Иной, все еще сидевший на стене, обернулся на резкий звук и недовольно шикнул. Ельцова начала говорить потише чтобы не раздражать неожиданного и жутко выглядящего помощника. «Бишоп, забирайся!» «Я бы рад!» — полголоса произнес андроид, попутно раскрывая кобуру с пистолетом. Следивший за ним мистер Пиквит насторожился и слегка напрягся. «Маша, если что, удирайте!» «Насколько я помню схему, эта шахта идет прямо над потолком второго этажа. Повернув направо, во второе по счету ответвление, вы окажетесь рядом с выходом, «В директорский кабинет! За меня не беспокойтесь, я просто прикрою ваше отступление!» «Да в чем де...» «Ой!» Ельцова сама не заметила, как начала отползать в глубь шахты. «Сейчас на сцене появились еще двое иных. Они сидели прямо напротив, на крышах водонапорной станции и каких-то мастерских. Эти звери, в отличие от мистера Пиквика, были настроены отнюдь недоброжелательно, Длинные хвосты подрагивают, пасти оскалены, шипят будто змеи. Причем морды иных обращены не к бишепу машине, заключенной в корпус из биологических тканей, а прямо к госпоже-консультанту. Они загоняют ее в здание. Если один из иных напряжется, то сумеет перепрыгнуть с крыши напротив прямо на административный корпус, нырнет в вентиляцию и... Уходите быстро! непреклонным голосом сказал Бишоп. «Да быстрее же! Я очень постараюсь их отвлечь. Если меня разорвут, потом подберете микросхемы и поместите их в новое тело. Считай, я почти бессмертен». Маша, волоча за собой тяжелую винтовку и рюкзачок с приборами, поползла по шахте вперед, стараясь не забыть объяснение андроида. «Второй коридор направо и вниз. Где-то за спиной». Яростно завизжали иные. Животные были чем-то очень раздражены,